Племя с купцов поступает всегда одинаково. Он остановился на площади купить хлеба. Двери в домах зажиточных горожан были уже открыты. Белорозовая Матрона в нарядном чипце выпустила на улицу Спаниеля, который весело побежал, обнюхивая травку, на мгновение замер в виноватой позе, свойственной собакам, справляющим нужду, а потом снова стал прыгать и играть. Шумная стайка ребятишек, миловидных, пухлых, пестротой у одежды, похожих на малиновок, направлялась в школу. А ведь это были подданные испанского короля, которым суждено в один прекрасный день идти бить негодяев-французов. Возвращалась домой кошка, и с пасти у нее торчали птичьи лапки. Аппетитный дух теста и сала шел от лавки торговца жареным мясом, смешиваясь с стошным запахом расположенной по соседству лавки мясника. Хозяйка ее скребла и мыла замаранный кровью порог. Неизменная висельца торчала сразу за чертой города на небольшом поросшем травой холме, но висевшие на ней тело уже так давно поливали дожди, Обдувал ветер и жгло солнце, что оно стало похоже на бесформенный тюг старой рухляди. Морской ветерок ласково поигрывал лохмотьями выцветшие одежды. Появилась группа людей, вооруженных арбалетами. Они шли пострелять певчих дроздов. Это были добрые горожане. Весело болтая, они хлопали друг друга по спине. У каждого через плечо висела сумка. Скоро она наполнится комочками жизни, Которая минуты раньше пела в небесном просторе. Зенон ускорил шаги. Довольно долго он шел совсем один по дороге, Петлявшей между двумя выгонами. Казалось, мир состоит из бледного неба До зеленой сочной травы, Которая волнами колыхалась под ветром. На мгновение ему вспомнилось Алхимическое понятие зелень, появление существа, невинно прорастающего из самой природы вещей, побег жизни в ее чистом виде, но потом он отбросил всякие формулы и целиком отдался без искусности утра. Четверть часа спустя он нагнал бродячего торговца галантерейным товаром, Тот шагал впереди со своим мешком. Они обменялись приветствиями. Торговец пожаловался, что дела идут плохо. Многие города в глубине страны разграблены рейтарами. Хотя здесь было спокойнее никаких происшествий. И снова Зенон продолжал свой путь в одиночестве. Незадолго до полудня... Он присел перекусить на холме, откуда уже виднелось вдали серое кромка моря. Потом он поднялся. Дорога шла вдоль довольно обширной фермы. Единственной в этой местности, где под ногами уже поскрипывал песок, усадьба радовала глаз разбросанными там и сям зарослями орешника, оградою, которая тянулась вдоль канала двором, осененном тенью тополя. Поколебавшись, Зенон прошел мимо. Когда-то ферма Аудобрюгге принадлежала семейству Лигров. Может быть, она и сейчас оставалась их владением. Пятьдесят лет тому назад его мать и Симон Адриансен незадолго до своей свадьбы Приехали сюда, чтобы получить для Анрии Жуста ренту земельного участка. Поездка была задумана, как увеселительная прогулка. Мать сидела на берегу канала, свесив босые ноги, которые в воде казались особенно белыми. Симон ел, и крошки застревали в его седой бороде. Молодая женщина облупила крутое яйцо, а драгоценную скорлупу отдала сыну, он бегал, держа на ладони легкую скорлупку, которая вдруг соскальзывала и, подхваченная ветром, летела перед ним, а потом на мгновение, словно птица, вновь опускалась на его ладонь. Всякий раз надо было изловчиться, чтобы вовремя ее подхватить. Потому-то и бежать приходилось, делая сложные, прерывистые зигзаги тогда ему казалось, что он играет в эту игру всю свою жизнь. Теперь он шел медленнее. Земля под ногами стала сыпучей. Дорога, которую отмечал только след колеи на песке, то карабкалась вверх, то сбегала вниз по дюнам. Навстречу ему попались двое солдат, без сомнения, из гарнизона, стоящего в слезе, и он порадовался тому, что запасся пистолетами, В безлюдном месте всякий солдат легко превращается в разбойника. Но эти только пробурчали какое-то приветствие на германском наречии и, как показалось Зенону, обрадовались, когда он ответил им на их языке. Наконец он увидел на пригорке поселок Хейст со свайным молом, возле которого были причалены четыре или пять лодок, другие покачивались вдали на волнах. Эта деревушка на берегу бескрайнего моря располагала всеми основными признаками города. Тут был рынок, где, судя по всему, торговали по большей части рыбой. Здесь была церковь, мельница, площадь с виселицей, низенькие домишки и высокие амбары. Трактир «Прекрасная голубка» который, по рассказам Йоссе, был местом сбора беженцев, оказался лачугой у самого подножья дюны с голубятней, в которую была воткнутая щетка, служившая вывеской и означавшая, что это жалкая харчевня, одновременно деревенский дом свиданий. В таком месте надо глядеть в оба, чтобы не лишиться денег и багажа. В садике, в зарослях хмеля, перебравший клиент, извергал выпитое пиво. Какая-то женщина что-то крикнула пьянице из оконца второго этажа, потом ее всклокоченная голова исчезла. Как видно, она пошла досыпать в одиночестве. Йосе сообщил Зенону пароль, который сам он узнал от своего приятеля. Философ вошел и поздоровался с теми, кто находился в трактире. Большая общая комната была закопченной и темной, как погреб. Хозяйка, согнувшись у очага, готовила яичницу. Ей помогал поддувавший огонь мальчонка. Зенон сел за столик и, чувствуя неловкость от того, что должен произнести заученную фразу, точно актер в ярмарочном балагане сказал «Доброе начало!» «Полдела откачала!» — закончила, обернувшись, женщина. «Откуда вы?» — меня прислал Йоссе. «Мало ли кого он нам присылает», — сказала хозяйка, многозначительно подмигнув. «Насчет меня не сомневайтесь», — сказал философ, омраченный тем, что в глубине комнаты тянет пиво какой-то сержант в шляпе с пером. «У меня бумаги в порядке». «А тогда с чего ж-то вы к нам заявились?» — спросила красотка-хозяйка. «Насчет Мило, вы будьте покойны», — продолжала она, указав большим пальцем на сержанта. «Это любовник моей сестры, он свой. Есть будете?» Вопрос прозвучал как приказание.